Глава 3. Дежерард. Вечер розоватой дымкой опускался на столицу Этерштейра, окутывая город своими объятиями. Крыши домов играли алыми бликами в последних лучах заходящего светила. Зажигались первые огни, прохожие спешили по домам. Всё вокруг дышало спокойствием, каким-то умиротворением. Глава тайной канцелярии Дежерард Мэйр Лоннингер замер возле окна своего кабинета, сжимая в руках желтоватый исписанный лист бумаги с весьма необычным донесением. Пламя от зажженных свечей, трепетавшее и пляшущее в неведомом танце, отбрасывало мрачноватые тени, на его сосредоточенное лицо. Воздух ножом можно было резать от напряжения. Взгляд темных, как уголь глаз, был устремлен куда-то вдаль. Губы поджаты, отросшие черные волосы падали на лоб, а под глазами залегли темные тени, как последствия бессонных ночей. «Джер, ты же понимаешь, что это необходимость, а не моя прихоть. Хияр Вейлор Тарарейн, первый советник повелителя, нарушил тягостное молчание и откинулся на спинку стула, поправив и без того безупречно уложенные огненно-рыжие волосы. Дело очень деликатное, и огласка не нужна. Вейлор знал Джерарда, казалось, целую вечность, еще со времен Академии. А после, когда их дороги разошлись, общение не прекратилось. Но сейчас первый советник был здесь не по дружеской просьбе, а по весьма необычному делу особой секретности. Понимаю. Джерард развернулся и, приблизившись к своему столу, ткнул пальцем в разложенную на нем карту. А еще я понимаю, что на окраинах Ситуация становится все напряженней. Последний месяц я занимался только тем, что происходило на границе. И скажу тебе честно, мое присутствие прямо сейчас гораздо важнее там, а не среди девиц, жаждущих как можно скорее выйти замуж за высокородного дракона и обосноваться в одном из поместьй столицы, больше никогда не работая. Даже если среди девушек действительно присутствует шпионка, что вообще еще недоказуемо, это не в моей компетенции. Больше всего Джерард Лонергор не переносил, когда приходится терять драгоценное время на ерунду, и еще девиц, которые отчаянно желают замуж. В деле же, которое ему сейчас навязывали, соединились обе эти вещи. «Мой источник достоверен, уж не сомневайся, а на отправлены лучшие стражи Этерштейра во главе с Кьяром Траирером. Скоро все утихнет, ситуация полностью под контролем», — заверил друга первый советник. «Пока под контролем». Джерард выделил слово «пока» особенно четко. Мои источники говорят о том, что это всего лишь затишье перед большой бурей. Акьяр Траир, при всём моём уважении к Верховному Стражу, хорош только в поиске денег, в казне на новые мундиры и в карточных играх, но никак не в сыске и не в поддержании порядка. И мы оба это знаем. Но такова воля повелителя Джер. Вейлор, будто бы извиняясь, передернул нервно плечами. «Именно ты должен заняться этим делом. Ведь тебе найти шпионку среди университетских девиц не составит труда. Лучше быстрее, а главное, незаметнее тебя никто не справится с такой деликатной задачей». «Не льсти мне, Вей, я не умная Шиами». «Чтобы слушать твои хвалебные речи», Джерард хмыкнул. «С этой работой справится любой страж в Академии. Они наблюдают за порядком и за поведением девушек». Джерард предпринял последнюю попытку скинуть это ерундовое дело на кого-то другого. «Стражи могут действовать только грубой силой. Не мне тебе объяснять!» что подавлять волю Шиаме — крайняя мера. Это все равно, что во всеуслышание объявить о том, что совет потерял контроль над ситуацией. Этого никак допустить нельзя. Нужно действовать тонко и не вызывая подозрений. Выяснить, кто из девушек ведет двойную игру и на кого она работает. К тому же пока никому не известно точно. Ты должен об этом знать. Первый советник понизил голос, будто боялся, что их могут подслушать в одном из самых защищенных мест столицы. В этом году младший наследник будет выбирать себе в супруге одну из новопоступивших шами. С этого и стоило начинать. Повелитель беспокоится, что крыса появится во дворце. Джерард Заинтересованно повел правой бровью. Или еще хуже. Все так же тихо ответил Вейлор. И кто знает? Возможно, девушка действует не в одиночку. И кто знает, какие у них планы? Думаешь, жизни младшего наследника может что-то угрожать? Эта информация заинтересовала Джерарда. Ведь если все так, то дело может оказаться действительно важным и даже может быть связано с волнениями на границах. «Не могу ничего исключать», — уклончиво ответил Вейлор. «Что ж, хорошо», — нехотя протянул Джерард. «Передай повелителю, что я приступаю к работе завтра же. Здесь все необходимые бумаги для университета». «Все должно выглядеть правдоподобно. Никто из преподавателей администрации не в курсе происходящего». Первый советник положил на стол большой пожелтевший конверт. Джерард подхватил конверт со стола, а спустя мгновение его взгляд заскользил по бумагам, и с каждой прочитанной строчкой Лицо главы тайного сыска все больше каменело. «Это что, твоя шутка?» Он отбросил письмо в сторону. «Какой из меня преподаватель для юных неразумных девиц?» «Прекрасный, я уверен. В роли преподавателя ты сможешь ближе познакомиться со студентками. К тому же, знаешь...» Вейлор сделал паузу и прочистил горло. Может быть, после разоблачения той, что ведет двойную игру, ты найдешь себе достойную пару среди шами. Тебе давно пора обзавестись наследником или наследницей. Не начинай опять изображать мою личную сваху, Вэй. Мне матери достаточно. Джерард отмахнулся от друга. Это совершенно исключено. Женитьба и семья не для таких, как я. Мужчина по привычке провел пальцем по рваному уродливому шраму на левой руке. И удушливая дыра в груди отозвалась глухой болью. Прошлое не отпускало его ни на секунду. Душило по ночам, являлось в кошмарах. И потому Джеральд Лонергор выбрал путь одиночки. Одиночки, который желал лишь одного — мести. «Хар с тобой». Что ж, Вейлар поднялся со своего места и направился к двери, поправляя полы пиджака. «Жду тебя хороших вестей как можно скорее». Джерр ты сам был бы не прочь разделаться с этим делом как можно скорее, но теперь уже что-то подсказывало, что вряд ли в делах, где замешаны женщины, пройдёт всё гладко а он привык доверять своей интуиции.